Глава шестьдесят седьмая. Расположенная на первом этаже королевского дворца оружейная строгий сводчатый зал. Темно-красные стены украшены величественными гобеленами с изображениями знаменитых исторических сражений. По периметру зала выставлена бесценная коллекция более сотни кованых доспехов, латы и оружие королей Испании. В центре зала семь конных всадников в натуральную величину в полном боевом облачении. Значит, именно здесь меня решили держать в заключении. С удивлением думал Гарза, рассматривая окружающие его орудия войны. С одной стороны, оружейное считается одним из самых надежных мест во дворце. С другой, Гарза решил, что его поместили сюда, чтобы запугать и унизить. Именно в этой комнате меня принимали на службу. Двадцать лет назад Гарзу пригласили в этот помпезный зал. Долго беседовали, опрашивали, допрашивали, и, наконец, предложили возглавить королевскую гвардию. И вот его арестовали собственные агенты. Меня обвиняют в организации убийства, из-за того, что я подставил епископа. Логика обвинения была столь зыбкая, что Гарза даже не пытался постичь ее. Как командующий королевской гвардией, Гарза занимал самый высокий пост во дворце. Следовательно, приказ о его аресте мог отдать только один человек — принц Хулиан. «Вальдеспино настроил принца против меня», — подумал Гарза. Епископ всегда был изворотлив, а сейчас, очевидно, боится обвинений со стороны СМИ. Решил спасти собственную шкуру, подставив Гарзу. «Меня держат в оружейной, чтобы я не смог оправдаться». Если Хулиана Вальдеспина действует сообща, то ему конец, он загнан в угол. В этой ситуации есть только один человек, способный помочь. Прикованный к постели старик, доживающий последние дни в своей резиденции Паласио де ла Сарсуэлла, король Испании. Но и он вряд ли поможет, думал Гарза. Не захочет ссориться с епископом Вальдеспина и собственным сыном. Гарза услышал, как за стенами дворца толпа начала что-то громко скандировать. Звучало это зловеще и казалось неименовать насилие. Гарза, наконец, разобрал, что они кричат, и не поверил своим ушам. Откуда взялась Испания? скандировала толпа. Что ждет Испанию? Протестующие, похоже, решили воспользоваться провокационными вопросами Кирша, чтобы в очередной раз выступить против испанской монархии. Откуда мы? Что нас ждет? Проклиная темные наследия прошлого, испанское молодое поколение постоянно требует перемен, подталкивая страну скорее присоединиться к цивилизованному миру, расширить демократические свободы и упразднить монархию. Франция, Германия, Россия, Австрия, Польша и еще более пятидесяти государств расстались со своими монархиями в прошлом веке. Даже в Англии ширится движение за референдум об упразднении монархии после того, как не станет королевы. К несчастью, королевский дворец Мадрида сегодня находится в состоянии неопределенности, а потому неудивительно, что снова слышны боевые кличи бойлой войны. А это меньше всего нужно принцу Хулиану перед коронацией. В дальнем конце оружейной открылась дверь, и появился один из агентов гвардии. Мне необходим адвокат. крикнул ему Гарза. А мне заявление для прессы. Вдруг услышал он знакомый голос Моники Мартин. Пиар-координатор возникла из-за спины агента и двинулась в сторону Гарза. Командор Гарза, зачем вы вступили в преступную связь с убийцами Эдмунда Кирша? Гарза с изумлением смотрел на нее. Неужели действительно все сошли с ума? Нам известно, что вы сфабриковали улики против епископа Вальдеспина. Почти кричала Мартин, приближаясь к нему, и нам срочно нужно получить ваше признание. Командор не проронил ни звука. В центре зала Мартин резко обернулась к молодому агенту гвардии, стоявшему в дверях. Я же сказала, нам нужно поговорить наедине. Гвардейец неуверенно потоптался на месте, но все-таки вышел и закрыл за собой дверь. Мартин снова устремилась к гарде. Немедленно признавайтесь! – выкрикнула она, и эхо ее слов, отразившись от сводчатого потолка, снова достигло шей Гарзы. Как раз в тот момент, когда Мартин подошла к нему. Нет, спокойно ответил командор. Мне не в чем признаваться. Ваши обвинения вздорные и беспочвенны. Мартин в тревоге оглянулась, потом приблизилась почти вплотную и тихо прошептала на ухо Гарзе: «Знаю. Слушайте меня очень внимательно».